«Я ваш покорный слуга, не понимаю, почему вашу братью почитают за мошенников. По-моему, вы приносите государству большую пользу, вы утешение аристократической молодежи и подспорье всех вельмож, у которых расходы превышают доходы». «Ты прав», — поддержал его Сент-Элис. «Ростовщики — честные люди, которым следует оказывать почтение». И я тоже хочу обнять этого старца, раз он берет только 25%. С этими словами он подошел к ростовщику, чтобы заключить его в объятии. И тут оба пятиметра забавы ради принялись перебрасывать старика друг к другу, как игроки, кидающиеся мячиком на жодепоме. Потрепав как следует несчастного «дес комульгадо», они отпустили его вместе с суправителем который в гораздо большей мере заслуживал таких объятий и даже кое-чего в придачу